Глава 18. Король вернулся с охоты на 3 дня раньше оговоренного срока. С того момента он не встретился со мной ни разу, не написал ни одной записки, не ответил на мою, не приглашал играть в спил и прекратил свои визиты к тётушке. Однако сам у герцогиню вызывал. Разговор был тяжёлым и нервным. Её светлость не столько рассказывала подробности, сколько возмущалась перемежая восклицания с жадными глотками из стакана с успокоительным снадобьем. Мерзкие, мерзкие гадки, негодяй этот Ришем. Это его проделки, я уверена. Кому бы такое в голову пришло? Но как же можно так? Как можно нас подозревают во всех грехах вселенной? Боги, я отравила свою лошадь подумать столько. Бедный, бедный, бедный Фьер. Он даже не стал меня слушать, он верит этому. этому смазливому скоту. И бледной немочи этой графини тьфу. Аселия, как могла эта дрянная девчонка так поступить со мной? Я же заменила ей мать, и это благодарность? И вы подумаете, они ищут доказательства, и ведь найдут, найдут. Уже позже, когда руки её не дрожали, и герцогиня могла связно разговаривать, я узнала в подробностях, в чём нас обвиняют. Они всё перевернули, Шанрис. Прохаживаясь по своему кабинету, где мы уединились, говорила её светлость: "Нас обвиняют не только в том, что мы опоили Герцога приворотным зельем, но и в отравлении аметиста. Что? Именно так", отчеканила герцогиня. "Если вкратце, то мы чуть не извели жеребца, чтобы дать вам возможность искать королевской защиты. Так мы хотели вернуть вам благоволение моего племянника. Как славно обстряпали негодяя!" Васк кликнула она, но взяла себя в руки и продолжила. Он охладел к вам после бала, и мы воспользовались тёмной магией и заодно, и наведя подозрение на бедняжку Селию, которая получила от брата славных словесных оплеух за то, что полезла к вам. А сотворило всё это непотребство гард. Якобы кто-то из конюхов показал на него, будто бы барон был в конюшне перед тем, как Аметист начал вести себя странно. Какая чушь, воскликнула явно себя от негодования. Именно дитя моё кинуло её светлость. Но это ещё не всё. Чтобы окончательно убрать герцога с его гадюкой, Фьер подлил ему за обедом приворотного зелья. Они, оказывается, сидели рядом, и даже есть свидетель того, как барон дёрнул рукой над бокалом с вином, а после быстро убрал её из-под стола, будто что-то пряча. После этого у твари не бо случилось помутнение, и его отправили во дворец. И это мы затеяли ради того, чтобы мерзавец, вдруг вспыхнувшей страстью к вам, прогневал государя и был изгнан вместе со своей невесткой. А когда королю доложили о тёмной магии, тот закончил охоту и приказал всем возвращаться в резиденцию. Теперь наш дорогой мужардом в темнице, и его наверняка будут пытать, чтобы добиться признательных показаний. В злоумышленниках называют меня и вашего дядюшку. Бароны считают исполнителем, впрочем, как и вас. Вот так вот, дорогая моя, даже похищение ваших платьев называют интригой, которую я выдумала для того, чтобы отправить к вам короля и тем самым подтолкнуть. Думаю, что её визит в Сели и к вам вскорости назовут нашими происками и выдумками. В итоге нас просто сметут. Я вернуй свой ретан, где буду сидеть под стражей. Его сиятельство хорошо, если просто выгонят со службы и отправят в освясие. Вас удалят от двора, а Фьер? Ах, Фьер уже вряд ли выберется из-за стенков. "Боги", сдавленно произнесла я, прижав ладони к груди. "Признаться, не знаю, как из всего этого выбираться". Её светлость покачала головой и упала на стул напротив меня. Немыслимо, как он обыграл нас, как вывернулся, когда уже казалось, что его конец близок. Мерзкий змей, вздохнула герцогиня. Я впервые чувствую такое бессилие. Я сидела оглушённая тем, что узнала, и меня мучил только один вопрос: почему король верит оговору? потому что его светлость представила ему какие-то доказательства, о которых я точно не знаю. Мне сообщили только о выводах, да так, что я сочла слова государя за обвинения. Прижав ладони к щекам, я с ужасом понимала, что всю эту историю и вправду можно преподнести так, что невиновные станут преступниками. Но тогда это доказывает вину наших противников. Теперь уже не приходится сомневаться в том, что это они отравили аметиста и что Герцог Он что же сам себя опоил, изумилась я. Зелье ведь и вправду было выпито. Только он мог придумать такое, ожесточённо ответила её светлость. Усилий не хватит ума, а про серпину я и вовсе не говорю. Она хоть и может наговорить гадостей, но осторожна и смотрит в рот главе рода покойного супруга. А этот змей мог всё продумать и рассчитать. Как и выпить любовное зелье, чтобы перекрыть другой грех, отравление жеребца. Остальное мелочи, предоставить королю необходимые сведения. И теперь, как бы мы ни кричали и ни взывали к справедливости, скажут, что мы изворачиваемся. Нам не поверят. И как же ему сыграло на руку приглашение барона на охоту, нахмурившись, произнесла я. Бедный мальчик покачал головой её светлость Она после топнула ногой и воскликнула: "Надо что-то придумать. Я не собираюсь возвращаться в это отхожее место, в этот забытый богами Аритан". Я бросила на неё взгляд, и испытала злость и обиду за Гарда, который был и вовсе ни при чём во всей этой борьбе за влияние, но пострадать мог именно он. В своём герцогстве и её светлость могла жить припеваючи. А что будет с Фьером? А его жена и сын? Какое будущее у них, если барона казнит за использование тёмной магии казнили? О, хелл, прошептала я. Помоги. Молите вашего покровителя Шанрис, услышав меня сказала герцогиня. Только он теперь может нам помочь. И в этом она была права, потому что события продолжали развиваться. Дядушку отстранили от должности, пока шло следствие, но мы понимали, что это обернётся полной отставкой и опалой, а затем и концом рода Долла вместе со всеми его ветвями. У Амберли будет самый грустный день рождения, на который никто не приедет. И о выгодном замужестве не будет и речи. А если станет известно причина отставки, с этим надо было что-то делать. Поначалу я попыталась отправить государю ещё одно послание, но уже не короткую записку, а обстоятельное письмо, где хотела привести разумные доводы в пользу нашей невинности. Я была красноречива и убедительна, по крайней мере, мне хотелось в это верить. Впрочем, узнать, насколько это так, мне не удалось. Письмо попросту не приняли, ни от меня, ни от тальмы, ни от прислуги графа Долла. Передо мной будто воздвигнули стену, преодолеть которую казалось никому не под силу. И теперь единственным, кто мог хоть как-то повлиять на государя, оставался магистр Элкас. Только вот пробиться к нему было столь же невозможно, как и отправить письмо королю. Я изыскивала способ поговорить с ним, но маг, как обычно, оставался подле государя, а от меня не принимали никакую корреспонденцию, даже предназначенную Элкасу. Что же делать, вопросила я у дядюшки, когда мы остались наедине. Ума не приложу, ответил он. Я сейчас неугодная персона, со мной почти никто не разговаривает. Даже те, кто не верит в обвинения, предпочитают держаться в стороне, чтобы не попасть под опасные обвинения. Ришим и его свора не держат языков за зубами, по дворцу ходят совершенно дикие сплетни. Они продолжают уничтожать нас и нашу репутацию. Государь говорил с вами. Самое удивительное, что нет. Он устроил разнос её светlosti, меня же просто удалил из кабинета. Из этого я делаю вывод, что главные зачинщики и считают её. И если сказать по совести, даже я уже начинаю задумываться, что обвинения имеют смысл. Понимаю, что это полнейшая ерунда. Сейчас, когда мы так близки к успеху, ей подобные выходки совершенно ни к чему Но раздумывая, вижу логику. Этак я и в свою вину уверую. Но как же складно придумано, и вдруг воскликнул. Я старый дурак. Я ведь уверился, что ему нечего нам противопоставить. Меня усыпило это бездействие, а после и вовсе охотнул. Я часто вспоминаю, как он сопровождал нас до резиденции после своей прогулки. Какая обречённость была в его взоре! Как горестно вздохнул талант, я ответила кривой усмешкой. Он не бездействовал. Ришам пытался подобраться ко мне только безуспешно. Да и не слишком-то он исердствовал, отмахнулся дядешка. Я ожидал большего, и это усыпило бдительность. Теперь мы летим в пропасть, но я не понимаю одного, я ответила вопросительным взглядом и играв продолжил. Почему в застенках только гард? Нас уже должны были схватить или выслать из резиденции, но мы всё ещё здесь, даже не под домашним арестом. Прошло полторы недели с момента, как государь вернулся и приказал схватить Гарда, и неделя, как вызвал к себе Герцагиню. Однако на этом пока всё. Или же следователи собирают доказательства, или или король чего-то ждёт. Если бы я ожидал вас, то принял бы и письмо, и вас саму. Но он безмолвствует, и это настораживает больше, чем прямые обвинения. И я совершенно не знаю, что делать. Я бы провёл собственное расследование, но опасаюсь, что это истолкуют не в нашу пользу. Меннее всего мне хочется, чтобы меня обвинили в том, что я запутываю кого-то или пытаюсь избавиться. Лучшее, что сейчас можно сделать это ждать. Подумав немного, я вскинула на его сиятельство взор и отрицательно покачала головой. Ждать, пока гарда отправит на плаху, или же пока нас покроют позором и изгонят прочь, я не могу допустить такого, дядюшка. Я вдруг испытала прилив негодования. Я не могу позволить уничтожить нас. А как же Амбер? Как же всё остальное, род Долла служил королям Камерата многие поколения. Я не помню герцога Фришемских, но знаю Альгерта Долла, военачальника и политика, который принёс немалую пользу королевству. А ещё знают Йерна Тенериса Долла, отличившегося в битве при Ванлиге. И знаю Вигера Модести Долла, выигравшего дипломатическую баталию за Слетинские земли у Самина без единого выстрела и кровопролития. И знаю Энтино Фристен Долла, благодаря которому к Камерату было присоединено побережье Тихого моря. И произошло это 400 лет назад, когда Стренхеты были так же далеки от королевского трона, как и Гард от звания отравителя. Ришимы неплохо защищали южную границу и лишились большей части своих земель во время набегов, улыбнулся дядешка. Но вы правы, История неумолима, и пока Риша мы теряли, род Долла добывал для камерата новые земли. Тогда почему мы должны уйти с позором, когда наш род доказал, что принёс немалую славу своим правителям? Наша верность, наш король и наша жизнь всегда принадлежали камерату, и камерат не смеет отворачиваться от нас. Но не кричать же нам об этом под окнами короля, усмехнулся его сиятельство. Попробуем подобраться со стороны двери, ответила я. Не зря же я столько времени посвящала спилу. Поглядим, сдержит ли обещание помощи наш стайный друг. Граф вопросительно приподнял брови, а я пояснила: "Зигхерт, попытаться стоит". Задумчиво кивнул дядушка, и я попыталась Моя охота на главу дворцовой стражи была короткой. Недолгий разговор Тальмы с одним из стражников увенчался успехом, и он взял у неё записку для графа Сиккерта, пообещав передать из рук в руки без лишних глаз. И когда я пришла в уединённую часть парка, где назначила его сиятельство встречу, он уже ждал меня там. Мой петливый взгляд прошёлся по его лицу, но единственное, что я увидела, было сочувствие и улыбка, немного грустная, но всё-таки приветливая. "А я всё гадал, когда же вы решитесь сведиться со мной". С этих слов графа началась наша встреча. Он взял мои руки в свои и пожал их. "Мне так жаль, что происходит этот ужас. Я не верю ни слову, потому что вы показались мне чрезвычайно разумной для своих юных лет". А уж глава вашего рода давно зарекомендовал себя как человек мудрый и осторожный. Вы ни за что не стали бы связываться с запрещёнными воздействиями, ведь так. Вы совершенно правы, ответила я серьёзно, глядя в его сиятельство в глаза. Я законопослушный и разумен, как и мой дядя, к которому я прислушиваюсь и почитаю за прозорливейшего человека. Да и её светлость слишком дорожила своей популярностью. чтобы рискнуть ею столь дурным и неумным образом. А уж его милость барон Гарт тем паче не заинтересован в уничтожении своей репутации и жизни. Мы все стали жертвами чудовищного оговора и теперь не понимаем, как нам доказать свою невинность. Граф Сикхерт отошёл от меня, отвернулся ненадолго, но вскоре всё-таки на что-то решился и вернул мне своё внимание. Он сунул руку в карман, добыл что-то оттуда, а после опять взял меня за руку, а когда убрал, я почувствовала, что в моей ладони остался свёрнутый листок бумаги. Я вскинула изумлённый взор на главу дворцовой стражи, и он кивнул, показывая, что мне нужно прочитать. Это принёс мне один из стражей, которые стояли у казематов, пояснил граф Он не решился передать это вам, как просил его барон. Однако я подумал, что послание должно дойти до адресата. Простите, я прочёл его, потому что должен был знать, чему становлюсь пособником, и признаться, мучился до этой минуты, потому что, ах, простите, и всё поймёте, ваша милость. Уже только заслушав имя моего друга, я охнула и принялась разворачивать записку, однако продолжение пояснений заставило меня остановиться и воззриться на Сиккерта. Впрочем, кивнула и вчиталась в то, что было написано грифелем на куске грубой бумаги. Должно быть, Фьерс сумел найти ключик к стражу, Растот дал ему всё это. Не знаю, читал ли сам стражник, раз не решился принести мне записку, а отдал её своему начальнику, но узнав содержимое, понила, от чего мучился его сиятельство. Ваше милость, если вы найдёте логичным то, в чём меня обвиняют, то заклинаю вас не верьте. Вы мой единственный друг во дворе, которому я смог довериться. Доверьтесь же и вы мне. Я невиновен и не покушался ни на вашего любимца, ни на мерзавца, имени которого не желаю произносить. И если его мне не жаль, то вам бы я не причинил вреда и не сделал больно. Впрочем, я пишу вам не столько по этому, сколько вынужден доверить бумаге то, что хотелось бы сказать лично. Не уверен, что мы с вами ещё сvisibility, потому напишу и буду молить богов, чтобы вы получили моё послание. Если мне не суждено довести своё расследование до конца, то вы должны знать, что я выяснил. В королевской конюшне служит конюх Бастлонгнер. Он бывает и в конюшне её светлости. У Лонгнера есть сестра Анди, она служит графине Хальдгорнишной. Брат и сестра Лонгнер, уроженцы этих мест, они проживали в деревне именуемой Окраенной. Папай, туда можно по Восточной дороге, но есть путь короче, он ведёт через лес. А главное вот что, в их деревне живёт старуха, которую почитают за ведьму. Не находитесяй факт примечательным. Я нашёл, но не успел проверить из-за участия в охоте. Не подвергайте себя риску, однако постарайтесь осторожно узнать про эту ведьму. У меня есть стойкая уверенность, что скверное и приворотное зелье были куплены у неё, а Логнер Вплёл ленту в хвост аметисту. Только осторожней. Заклинаю, не хочу видеть вас в соседнем каземате. Искренне ваш друг Ф. Г. Ох, вздохнула я. Вскинув глаза на молчавшего графа, я вдруг подумала, что его вера в нашу невинность по большей части основана на этом письме, однако тут же и отмахнулась от этой догадки. Особой роли это не играла. Главное, что он на нашей стороне, хоть и не покажет этого открыто, а значит, окажет посильную помощь. Его сиятельство коротко вздохнул и покачал головой. Как же жаль, что я не могу помочь вам в расследовании и высказаться в вашу поддержку. Первое опасно, а второе останется неуслышанным. Но моё сочувствие. Благодарю вас, ваше сиятельство, с улыбкой прервала я его. Мне так важно знать, что есть порядочные люди, которые верят не сплетням и оговору, а тому, что чувствуют. Это неоценимо, и обещаю никогда не забывать вашей доброты. Однако, если вы желаете помочь, я вновь вгляделась ему в глаза и потому не пропустила ни замешательство, ни досады. Я прошу вас, ваше сиятельство, помогите мне встретиться с магистром Элькосом. Больше вы не надо. Только передайте ему, что мне нужно поговорить с ним. Это всё. Сикерт вздохнул с заметным облегчением и улыбнулся. Скажу, что встретил вас на прогулке и вы спрашивали о нём. Я слышал, Элька с дружен с вашим семейством, думаю, этого ему хватит, чтобы найти возможность встретиться с вами. Благодарю от всей души. Я приложила ладонь к груди и склонила голову. Только граф удручённо вздохнул. Не знаю, когда сумею это сделать. Магистр ныне редко попадается на глаза. Последние дни он всё отсутствует в резиденции, со вчерашнего дня и вовсе ещё не возвращался. Я в удивлении приподняла брови, и Сикхирд поспешил меня заверить. Но как только я увижу Мага, тот тотчас сообщила о вашем желании с ним увидеться, клянусь. Дальнейший разговор был пустым и быстрым. Я спросила о здоровье графини Сикхирд, выслушала откровенное враньё о её сопереживании нашим горестям. После ответила на вопросы о здоровье дядешки, затем мы ещё немного повздыхали и расстались. Теперь, когда я сказала, что хотела и узнала о чём не подозревала, желание побыть в одиночестве и подумать стало настоятельным. Да и граф, хвала богам, явно желал побыстрее закончить опасную и двусмысленную игру, поэтому он вскоре откланялся и растворился среди зелени, а я осталась. Некоторое время я бродила по аллейкам, Размышляя над письмом Фьера, и мне не давала покоя фраза: "Но есть путь короче, он ведь через лес". Перед глазами так живо вставало неожиданное появление Герцага рядом с нами с дядюшкой, когда аметист издевался надо мной. Тогда он сказал, что любит промчаться в галопе и так развеяться от дворцовой жизни. А ещё явственно страдал при мысли о возвращении Он гнал так, что скорее спешил добраться до резиденции, чем оттенеть появление в ней. И только мыс его сиятельством вынудили его остановиться. А ведь мог проскакать мимо и остаться неузнанным. Но как же он мог упустить случая, пустить нам в глаза пыль? А уж не к медведицей он ездил. С жеребцом не вышло, так решил зайти с другого бока и опоить сам себя, хотя неосторожно Зачем же самому соваться к медведи, когда есть логнеры? Как-то глупо. Или нет? Help, помоги, прошептала я и покачала головой, перенеслась мыслями к магистру Элькосу. Он-то куда уезжает? Да ещё так, что король остаётся без своего мага вторые сутки. Странно. Всё странно, и поездка Ришима, и исчезновение магистра, и примедление государя. Неужто всё связано? Я прикрыла рот кончиками пальцев. Элька ведёт своё расследование, а король ждёт его результатов, потому мы всё ещё находимся здесь и свободны в своих передвижениях. Нас не считают виновными. Уж не магистра ли эта рука удерживает короля от дальнейших действий? Ах, кабы так! Надо рассказать дядешке, пробормотала я и поспешила вернуться во дворец. Магистр Элькос появился на следующий день. Он нашёл меня в манеже, куда я привела аметиста, не имея возможности выехать за пределы резиденции. Свобода на её территории заканчивалась за воротами. Попытка отправиться на прогулку закончилась отказом стражи выпустить нас с дядушкой. Пришлось довольствоваться манежем. Здесь мы почти не получали удовольствия с уметистом, но хоть так могли немного поиграть и побегать. Шанни. Я натянула поводье и обернулась на призыв. Макс стоял за ограждением и смотрел на меня, вид у него был усталым. Развернув жеребца, я подъехала ближе, после спешилась и кликнула одного из грумов, находившихся неподалёку. Передав ему своего любимца, я направилась к магистру. Доброго дня, поздоровалась я. Всё ещё злитесь на меня? усмехнулся он невесело. Я отрицательно покачала головой. Тогда где же приветливая улыбка? Разве у меня есть повод улыбаться? спросила я в ответ. Нас обвиняют в том, в чём мы не виноваты. Мой единственный друг в темнице, ему приписывают всякие мерзости, к которым он не имеет никакого отношения. Графа выпроводили из кабинета, и на его месте уже сидит ставленник Герцоги Ришема. Будущее нашего рода почти уничтожено, и что же станет с моей дорогой Амберли? Да и со всеми остальными. И мероды, столько времени верно служившего королям Камерата, вот-вот смешает с грязью под ногами хитрого и бесчестного человека. Истинные виновники останутся нетронутыми, а их жертвы будут наказаны. Так есть ли у меня повод улыбаться, господин Элкас? Улыбаться надо даже на злобедам, ответил Мак. Улыбка это оружие, и у вас оно отточено столь остро, что легко попадает в самое сердце. Улыбайтесь, дорогая, и тогда торжествуя, враг ощутит горечь поражения. А что же друг? спросила я петливо, глядя ему в глаза. Что ощущает друг, слушая, как поносят тех, кто, кажется, был ему дорог? От нас отвернулись все, Но это всё мелочи, право слово. Я не сожалею ни об одном из тех, кто улыбался вчера, а сегодня делает вид, что не знаком с нами вовсе. Но мне горько, когда тот, кого почитаешь добрым другом, не спешит ни успокоить, ни поддержать, и искать его приходится через третьих лиц. Элькос ответил удивлённым взглядом. Вы кого-то просили помочь встретиться со мной? Тогда вам стоит извиниться за неприятные слова Шанни. Я пришёл сам. Граф Сикхерт не говорил с вами. Я не видел графа, ответил Мак. Я вообще сейчас толком никого не вижу, потому что будто охотничий пёс ищет доказательства вашей невиновности. Я хотел увидеть вас и пришёл, использовав первую свободную минуту. Я испытал неловкость. Да что уж там, мне стало невозможно стыдно. Простите меня, магистр, произнесла я. Эта безысходность и невозможность что-либо сделать выматывают. Он махнул рукой, после указал на выход, и я послушно направилась к нему. Взяв мага под руку, я позволила увлечь себя прочь от манежа, где было слишком много лишних ушей. Аметиста я поручил Грому, державшему повод, и велела отвезти жеребца в конюшню, а потом уже не отвлекалась. Ждала, что скажет мне Элькос. Но он пока хранил молчание. Магистр, первой заговорила я. Мне очень стыдно, что наговорила всё это. Прошу прощения ещё раз. "Пустое, дорогая, я не сержусь", ответил он. "Прекрасно понимаю ваше недоверие. За всё время, что вы живёте при дворе, мы виделись всего несколько раз, и сейчас меня не было рядом, чтобы поддержать вас добрым словом или советом. Однако дела важнее пустых слов и уверений". И потому я предпочёл заняться делом. Видите ли, девочка моя, те, кого государь приставил к расследованию, выдвигают обвинения герцогине и её окружению. Они предъявили доказательства, показания свидетелей и выводы, которые выглядят логичными. Но в деле замешаны запрещённые воздействия, и поэтому я имею право вести своё расследование. Я, верховный маг Камерата, и разобраться со сквернением чёрта его величества не просто обязан, это дело чести. А так как в этом грязном дельце пачкают и ваше имя, то я взялся за дело с удвоенным рвением, потому что не могу не защитить вас. Я вскинула на него взгляд, и магистр, улыбнувшись мне, продолжил: "Только ради вас я продолжаю бесплодные попытки. Не ради графа Дола и уж тем более не ради герцогини Как раз в её вину я мог бы поверить. Эта женщина способна на многое. Подождите, прошу вас, воскликнула я. Вы сказали бесплодные поиски? Именно, мрачно кивнул Элкус. Я не могу найти мага, который виновен во всех этих деяниях. Мне не дозволено вмешиваться в сознание неодарённых, даже подозреваемых, чтобы узнать правду. Но мага я определю непременно. Любой маг оставляет свой характерный след, который невозможно подделать или исказить. И тогда я смогу провести допрос, как одарённый одарённому. Закон этого не запрещает, напротив, каждый маг-комерата подчинён мне, а потому обязан открыться. А если притворится, то я вскрою его сознание силой. Что до неодарённых, то подобное вмешательство допускается лишь в случае доказанной вины. Барон Гарт по камагическому воздействию не подлежит, государь высказался по этому вопросу предельно ясно. О, хелл, я прижала ладонь к груди, осознавая, что вину Фьере ещё не считают доказанной, несмотря на то, что на ней настаивают следователи. Но тогда государь не верит своим следователям? Магистр усмехнулся и скосил на меня глаза. Дело касается вас, дорогая, поэтому он осторожничает. Из этого я делаю вывод, что вы стали ему дороги. Только это спасает барона от допроса с магическим воздействием, да и от физических воздействий тоже. Его допрашивали, но без применения пыток. Более того, на мой взгляд, его величество имеет собственные соображения об этой истории. Наш король умён и прозорлив, поэтому видит и выгоду герцога от устранения герцогини, главы вашего рода и лично вашего. Я этого не допущу. И если уж придётся, то настаю на допросе тех, кто давал обвинительные показания. Я слушала его и покусывала губы, решая, стоит ли выдавать Фьера с его расследованием или же промолчать и искать того, кто сможет проверить догадку про ведьму. Я хорошо знаю этот взгляд, усмехнулся Элкас. И вот это покусывание губ, говорит Ишанне. И я решилась допросить Иккио Холгнера и его сестру. горничную. Она служит графине Хальд. Это ведь они? Я остановилась и заглянула в глаза мага, взор которого вдруг стал непроницаемым. Они свидетельствуют. Вы сказали о конюхе. Нет, сухо ответил Элкус. Другой конюх. А теперь пояснение. И я рассказала ему то, что передал Фьер. И пока я говорила, маг, остановившись в самом начале моих откровений,скрестил на груди руки Отвёл взгляд и слушал. Что он думал в этот момент, мне было неведомо, но надеялась, что Элька сможет использовать полученные сведения и поможет всем нам отмыться от той грязи, в которую нас окунули. И когда я закончила свой недолгий рассказ, магистр посмотрел на меня и кивнул. Я вас услышал. После подал руку, и мы продолжили наш путь в сторону дворца. Я бросала на него короткие, испытывающие взгляды, но маг не спешил оглашать свои мысли или делиться намерениями. И когда до конца пути оставалось совсем немного, я не выдержала. Почему вы молчите, магистр? Что вы хотите от меня услышать, спросил он в ответ. Что вы об этом думаете? Может ли это нам помочь и что в конце концов собираетесь делать? Эльк остановился и посмотрел на меня. Он скрестил на груди руки и усмехнулся. Что вы хотите услышать, Шанни? Повторил свой вопрос Мак. Вы понимаете, кто замешан в этом деле? Какой ответ я могу вам дать? Решение будет принимать король, а я приложу все усилия, чтобы вас не задело, вас и вашего дядю. Тётку, государь, и сам теперь не тронет. Агард, воскликнула я, что будет с ним? А с ним я поговорю, как только провожу вас, ответил Элкс. Но как я уже сказал, решение за королём. Помогите мне встретиться с ним, взмолила я. Он не принимает моих писем, запретил появляться на его половине, а мне так нужно поговорить с ним. Магистр вздохнул и взял меня за руки. Дорогая моя девочка, голос мага теперь звучал мягко. Вам не стоит рываться к нему сейчас, пока нет ясности, государь не станет с вами разговаривать. Дайте мне разобраться во всём, и когда настанет благоприятный момент, я постараюсь устроить вам встречу. Но наберитесь терпения, Шанриз. Сейчас, если вы начнёте сыпать обвинениями и догадками из чужих слов, то только навредите себе. Не лезьте в это дело, милая моя, даже если оно касается вас. Ждите, и ожидание будет вознаграждено. Доверьтесь мне и его величию. Это самое разумное из того, что вы можете сейчас сделать. А главное, молчите о том, что рассказали мне. Не стоит погоддить, пока селок не затянулся. Поступите по-своему и только навредите. Вы меня понимаете? Да, да" с запинкой ответила я, после сутулилась, вдруг ощутив безысходность и повторила. Да, я вас поняла, магистр. Умница. Приобняв меня за плечи, улыбнулся Мак. А теперь закончим наше свидание. Идёмте. Мне осталось лишь покориться. Время наступило тогда, когда я уже вновь готова была впасть в отчаяние. Нет, времени прошло не так уж и много, но нетерпение и злость, не затухавшие ни на один день, превратили время ожидания в истинную муку. Я видела, как прогуливалась по парку принцесса со своей свитой, как она легко смеялась и казалась довольной жизнью, и меня захлёстывало желание бежать к ней и выкрикнуть в лицо о лицемерии и подлости Селии. Я видела и Ришима. Один раз он даже сопровождал её высочество, когда с ней шла подруга графиня Хальт. И в этом мгновении я мысленно сворачивала им шеи, одну за другой. Ещё шело невероятное удовлетворение от ужаса, какой виделся мне в их глазах. Совершенно непривычное мне состояние и незнакомые чувства. Никогда я не испытывала такой жгучей ярости и ненависти. Ненависти. Теперь я не сомневалась, что на счету этой троицы, едва не состоявшаяся смерть аметиста, арест и заточение барона, которого пока не подвергли настоящему допросу, только чудом. Благополучие моего рода висевшее на волоске, и в конце концов моя мечта, а вместе с её утерей и крах смысла моего существования. И всё это сплелось в столь тугой жгут, что эти чувства, словно удавка полоча душили меня. А ещё приводила в ярость мысль, что король ни в чём не ограничил свою сестру, фаворитку или её главу рода. Хотя по словам Элькоса и допускал, что происходящее выгодно именно Ришему и Графини, да и Селия уже показала своё отношение ко мне. Однако они продолжали наслаждаться жизнью, а все, кто оказался оклеветен, вроде бы и не были арестованы, но всё же оказались скованы сложившимися обстоятельствами и решением короля. Вы стали ему дороги, так сказал магистр, но я видела иное. равнодушие, подозрение и угроза уничтожения доброго имени. И ничего не менялось. Ничего. Впрочем, как говорил дядешка, мы на свободе, нас не изгнали, и обвинения выдвинули лишь её светлости. Однако это не уменьшало моего негодования ни на малую толику. Я злилась из-за всего на свете, из-за навета, из-за томительного ожидания, из-за вынужденного бездействия. Просто ожидать своей участи было невыносимо. Хотелось двигаться, делать какие-то шаги, искать доказательств, но не сидеть на месте. И когда я уже извела себя, в нашу дверь постучали. Тальма, бросив на меня настороженный взгляд, поспешила открыть визитёру, а вернулась с вестями, что мне позволено подняться в королевское крыло. "Боги", выдохнула я. Было совершенно непонятно, Дозволено ли мне вновь посещать библиотеку, или же государь готов меня принять? Этого пояснения никто мне не дал. Тот, кто принёс известие, быстро ушёл, а мне подумалось, что это могут быть происки врагов, готовых поглумиться над моими бедами, и когда я подойду к чертогам его величества, меня вновь с позором выдворят оттуда. Однако рисковать я не стала, а потому, оглядев себя в зеркало, приказала: "Неси новое платье". Какое, спросила Тальма, и я с досадой фыркнула, но взяла себя в руки и ответила: Зелёные. Оно хорошо идёт к моим глазам. Свеженькие, уточнила служанка, нашлёпнула себе по губам и поспешила исполнить приказание. Цвет и вправду был освежающим, нежный, словно распускающееся листва. Это платье было одной из обновок, которые мы с дядюшкой успели заказать в Дамине ещё до того, как перед нами закрылись ворота резиденции. Это платье было очаровательным в своей скромности, без всяких излишеств в отделке. Как когда-то выразился его сиятельство, скромный не значит бедно. Оно подчёркивало мою юность и целомудрие и этим только украшало. И волосы мы стальмой оставили почти нетронутыми, только собрали на затылке и закрепили изящным бантом с жемчужной сердцевиной. И без лишних ухищрений волнистые волосы легли на плечи и спину мягкими волнами. Рыжий с зелёным дали неплохое сочетание, и глаза казались подёрнутыми лёгкой дымкой. Красавица, прижав ладонь к груди, объявила тальма: "Как есть красавица, глаз не оторвать". Я отмахнулась и поспешила на выход. Сердце моё взволнованно билось в груди, щёки горели от вдруг прилившей крови, и, наверное, лихорадочное сияние глаз уничтожило романтическую дымку, но на это мне было попоступалевать. Уж простите за грубость. Нервно потирая руки, я поднялась по лестнице, намеренно двигаясь медленно, чтобы дать себе время успокоиться. И когда приблизилась к гвардейцам, затаила дыхание в ожидании Когда элебарды передо мной искрестится, но стражи остались стоять незыблемыми изваяниями, лишь склонили в приветствии головы. И я вздохнула с облегчением. Я не стала заходить в библиотеку, сразу отправилась искать короля. Просто не хотелось упускать возможный единственный шанс встретиться с государем. Он находился в своём кабинете и на мою просьбу принять позволил открыть передо мной двери. Я вошла, затаив дыхание. Мне было страшно. О, меня трясло от страха и волнения. Я опасалась, что не смогу произнести и нескольких слов. Однако успокоиться, как оказалось, у меня время было. Королевский кабинет. Он был обычным, но невероятно большим, и кроме письменного стола, за которым работал государь, был ещё один за которым собирались его советники. Но сейчас никого, кроме нас двоих, здесь не было. Король сидел за своим столом и что-то писал, не обращая на меня внимания. Я стояла у двери и ждала, когда мне будет позволено подойти ближе. Так продолжалось некоторое время, и моё терпение постепенно истончалось. Если его величество желал поиздеваться, то у него это вполне получалось. Только вот я не считала, что на мне есть хоть какая-то вина, и потому недавнее волнение постепенно переходило в раздражение. Это помогло собраться с мыслями и почувствовать себя уверенней. Бросив взгляд на большие напольные часы, я поняла, что нахожусь в кабинете уже четверть часа, и раздражение усилилось. Я могла бы, конечно, изображать статую до тех пор, пока меня будут держать ноги, но не видела в этом занятии никакого смысла. А раз его не было, как и вины, за которой я осталась бы тихой и покорной, то я решительно сошла со своего места и приблизилась к столу его величества. Он даже не поднял головы, только отложил одну бумагу и заменил её следующей. Я смотрела, как государь откинулся на спинку кресла, он сталa потёр переносицу двумя пальцами и вернулся к чтению документа. Я присела в реверансе, но осталась незамеченной. Поджав губы, я шагнула к столу. Моё дело было слишком важным, чтобы сдаться. Доброго дня, ваше величество, повторила я то, что сказала, войдя в кабинет. Король коротко вздохнул и вернул бумаги на стол, после взял в руку перо и что-то написал в верхнем левом углу. Я смотрела на его склонённую голову и умирала от желания схватить папку, лежавшую рядом с монархом, и ударить его. Поддавшись этому безумному порыву, я даже потянулась и скользнула пальцами по папке, но быстро опомнилась и отдёрнула руку. А в следующее мгновение услышала едва различимое хмыканье. Мой манёвр не остался незамеченным и, кажется, был понят верно. Государь Позвала я, впрочем, безрезультатно. Уж не зная, что ещё сделать, но не вызвать гнев, я отошла от стола, приложила ладонь к сердцу и запела: Овеянный славой, богами хранимый, от южных пределов до северных врат, ты сердцем воспетый и вечно любимый, сияй же вовеки! Родной camarad. Заслышав первые слова нашего гимна, король повернул голову в мою сторону и воззрился изумлённым взглядом. Впрочем, к концу первого куплета он уже откинулся на спинку кресла, отложил перо и смотрел на меня с искренним интересом. Король наш великий, отец и защитник, ведёшь нас на битву и к славе твоей. Довольно, воскликнул государь, оборвав меня на полуслове. Шанрис, у вас совершенно нет голоса. Вы поёте ужасно. Норвения и душевный порыв должны были искупить этот недостаток, возразила я. И знание гимна похвально, согласилось его величество, правда, тут же и добавил. Но всё это не уменьшает моих страданий. Зато искупают мои, ответила я. глядя на него открытым взором. Так это месть? изломил бровь монарх. Она удалась, и что дальше? Я прошу выслушать меня, государь, склонив голову, произнесла я. Он накрыл ладонями подлокотники, окинул меня неспешным престольным взглядом и усмехнулся. Признаться, я скучал. Я открыла рот, собираясь идти в атаку, но тут же его и закрыла, ощутив растерянность. Менее всего я ожидала услышать нечто подобное. Холодность в голосе, равнодушие, строгость и укор, да, но не это признание. Мне казалось, что меня отчитают, может быть, будут извитильны и станут чеканить обвинения, на которые я стану отвечать, защищаться и доказывать, а выходило, что стояла и не знала, что ответить. Государь усмехнулся и поднялся на ноги. Он приблизился и остановился всего в шаге от меня. Не спеша заговорить, монарх смотрел на меня, а я, ощутив неловкость, сделала то, чего не собиралась. Опустила глаза, не в силах выдержать пристальный взгляд. А вы? Вы скучали? Подняв голову, я устремила на него удивлённый взор и вновь попала в ловушку голубых глаз. Его величество, следивший за мной, сглотнул и подался вперёд. Теперь наши лица оказались слишком близко друг от друга. Я отпрянула, а после его всё отвернулась и обняла себя за плечи, а через мгновение мужские ладони легли поверх моих. Я ощутила спину и грудь монарха и нахмурилась, заставляя себя собраться. Происходило нечто такое, что шло вразрез со всеми моими намерениями, а самое ужасное Меня это завораживало: и тепло его тела, и уверенное касание рук, и мягкий, едва уловимый запах мужских духов. Так что же вы мне ответите? немного хрипло спросил король. Что я? Мой голос сорвался и пришлось прочистить горло. А потом я вспомнила все свои переживания, волнение, страх, а ещё его молчание. отчуждение и веру в мою вину, и это вернуло праведное негодование, потому следующую фразу я сказала твёрдо. Я скажу, что скучала, государь. На третий день вашего отсутствия мне стало не хватать вашего общества. Объятия монарха стали крепче, и я продолжила. Но потом вы вернулись, и оскорбили меня. Обида вытеснила тоску. И он отпустил меня. Я развернулась, И увидела спину короля. Он вернулся к своему столу, но не к прерванному занятию. Он селся на его край и скрестил руки на груди. Теперь государь смотрел на меня иным взглядом. В нём было любопытство и ирония, а ещё что-то такое, от чего хотелось склонить голову, попросить прощения и уйти. Но ничего из этого я не сделала. "Стало быть, вы обижены на меня?" спросил его величество. И что же так сильно ранило вас? Несправедливость, ответила я. Прошу прощения, государь, но я и вправду считаю обвинения несправедливыми. Все мы, кого считают виновными в этом гнусном и грязном деле, всего лишь жертвы. Бедный барон Гарт попал в темницу лишь потому, что оказался удобной жертвой. Так вы переживаете за барона? немного сухо спросил король. Он мой друг, ваше величество, ответила я с неожиданно подкатившими к горлу слезами. У меня слишком мало друзей, чтобы по ходу отмахиваться от их горестей и бед. И барон никогда бы... Я замолчала, чтобы задавить в себе вдруг проснувшуюся женщину с её страданиями. Государь теперь не перебивал, просто слушал, и я продолжила, как только ощутила прежнюю твёрдость. Я знаю точно, что Гарт не опаивал Ришема, Как знаю, что он никогда бы не поверил в то, что я могу быть замешана в каком-нибудь преступлении. Откуда такая уверенность, Ваша милость? Потому что он мне доверяет, как и я его милости. Так поступают друзья, они защищают тех, кто им дорог. Стало быть, я вам не друг, вы это хотите сказать, баронесса? Его величество поднялся со стола и неспешно направился ко мне. Его взгляд вновь наполнился живейшим интересом. Гнева не было, только вот это вот любопытство, будто перед ним стояла неведомая зверушка, а не хорошо знакомый человек. Я вдруг ощутила трепет, осознав, что гнев на самом деле есть, только он скрыт вот под этим взглядом, больше напоминавшем издёвку. "Ну уже, Ваше милость, выскажитесь до конца", подначил меня государь. Но вас ведь есть, что ещё мне сказать? Давайте, дорогая, не стесняйтесь. Перед вами всего лишь ваш Сюзанн. Так излейте на него свою желчь. Я вас слушаю, Шанрис, очень внимательно слушаю. Я сжала кулаки, чтобы подбодрить тебя. Осознание всего происходящего было подобной ледяной воде, обрушившейся мне на голову. Я даже втянула голову в плечи. Если мне сейчас укажут на дверь и велят больше не являться на глаза, то это будет справедливо. Его величество так долго позволял мне быть собой и говорить, как мне думается, что я совершенно забылась. И вместо того, чтобы облечь слово в иную форму, я и вправду бросилась в атаку. Ох, как же глупо. Однако идти на попятную было поздно, иначе я буду выглядеть жалко, а вот этого мне вовсе не хотелось. И всё-таки стоило вернуть учтивость. Шанриз, растянув моё имя, проникновенно позвал король. Что же вы молчите и не обрушиваете на меня свой гнев? Я думаю, ответила я. О чём же? Откройтесь душа моя, чтоб полнит вашу головку. О, государь, так множество мыслей, сказала я и склонила голову. Во-первых, это раскаянье за выбранный тон. Но извинения, мне может быть моя тревога и боль, которую я испытала, уверившись, что вы, ваше величество, заверив меня в вашей дружбе и добром отношении, так быстро отказались от своих слов. Вы велели мне не разбрасываться вашим благоволением, и его я трепетно храню в своём сердце. Но вот первая ложь, и вы сами забрали у меня то, что велели беречь. И как же мне не чувствовать обиду, раз вы пренебрегли моим почитанием вас? Что же было во вторых? А во вторых, ваше величество, мне обидно за мой род, чьё доброе и честное имя втоптали в грязь и нанесли удар по преданности, срок которой исчислялся не годами, а столетиями. Разве же долы недостаточно доказывали свою верность к омерату и его государем? Среди нас нет изменников и преступников. Почитание законов родного королевства у нас в крови. Так как же можно было связать нас с тёмной магией? Наверное, есть ещё и в третьих, по любопытству логадарь. Я вновь поклонилась и ответила: "Есть, ваше величество. Я хочу узнать, что же ожидает нас в будущем. Неужто и вправду род Долла станет изгоем на радость и благо бесчестным лжецам и интриганам?" "Любопытно, кого вы имеете в виду?" Король улыбнулся, но в взгляд его стало вдруг колючим и предостерегающим. "Разумеется, жертву любовного приворота", не удержав усмешки, ответила я. "Разве же не ему так выгодно изгнать нас из вашего дворца?" "Впрочем", я коротко вздохнула. "Я опять перешла границу и осмелилась обвинить вашего любимца и главу рода, дорогой вам женщины, ущим-то вашего благоволения не утерять". Государь прикусил губу и некоторое время смотрел на меня, а после приподнял брови и спросил: "Вы злитесь на Ришема? Скажите, вам было приятно, когда он безумствовал при виде вас?" "Пф", фыркнула я, взмахнув рукой в пренебрежительном жесте. "Вот уж не новость, что опьянный Герцк что нет, безумствовать ему не впервой. Разве что опьянный он более настырный и неприятный, чем в трезвом уме. Поясните потребовал его величество. Опаённый, он кидается на меня с поцелуями, обезумев в голове, его светлость пробрался к моим комнатам в костюме слуги и заверял в своих чувствах столь страстно, что больше напугал и рассердил, чем вызвал сочувствие. Это было в тот же вечер после игры в спил, когда вы запретили ко мне приближаться. С удовольствием накляузничала я. Вот как, неопределённо произнёс король Он поджал губы, заложил руки за спину и прошёлся по кабинету, кажется, перестав обращать на меня внимание. Но прежде прислал письмо, всеми силами пытаясь вынудить меня к тайной встрече с ним. Уж больно его светлость задели ваши слова и моё к ним отношение. Прошалась ти герцога. Подлила я ещё немного масла в огонь и впервые за прошедшее время ощутила прилив благодушия. Сотворённая пакость принесла мне некоторое удовлетворение и успокоение. Монарх развернулся в мою сторону и вновь вопросительно приподнял брови. От чего раньше молчали? Вы ведь знали, что он нарушает мой запрет. Как же мне было влезать промеж вас и вашей возлюбленной с главой её рода, которому она доверяет всей душой? Да и как не доверять, если лишь благодаря усилиям его светлости вдова графа Хальт сумела завоевать ваше сердце? Быть может, в благодарность за щедрый дар герцога вы смотрите сквозь пальцы на его неповиновение и каверзы. И вдруг я буду жаловаться. Я коротко вздохнула и продолжила. Знаете, как говорят, госпожа, в чужую семью нос не суй, откусят. А графиня, ваша семья, остало быть и его светлость тоже. Но сейчас-то сказали, справедливо заметил монарх. Сейчас вы спросили, я ответила, пожалуй, я плечами Но готова вновь принести извинения. Я во многом успела провиниться, государь, с той минуты, как вошла в ваш кабинет. Отвлекла вас от ваших дел, посмела обидеться на недоверие, заступила из-за невинного барона Гарда, а после позволила себе говорить о ваших близких людях, которым даровано безусловное доверие, да ещё и обвинить их. Государь направился ко мне. Его взгляд не отрывался от моих глаз. Шаги были чеканными, и губы кривила усмешка, показавшаяся мне не доброй. Он остановился так близко, что я невольно сделала шаг назад, но король ухватил меня за руку и заставил остановиться. "Безвинный барон, говорите?" ледяным тоном вопросил его величество. "Быть может, на нём и нет той вины, в которой его подозревают, но он сам себе открыл дверь темницы. Знаете ли вы, ваше милость, Что показание человека, наблюдавшего за тем, как гард поднёс руку к бокалу герцога, правда? Чушь! вырвалось у меня, и охнув, закрыла себе рот двумя руками, а после пробормотала: "Простите меня". "Посмотрим", ответил государь. Я округлила глаза, но монарх этого не заметил, он продолжал чеканить: "Это не чушь, как вы позволили себе выразиться, баронесса, а истинная правда. А знаете почему?" потому что я тоже заметил, когда гард, пользуясь моментом, поднял руку над бокалом. И знаете, что подкинул это великовозрастное дитя, этот мальчишка. Последнее слово король выплюнул. Муху. Дохлую муху. Я вновь округлила глаза, а затем фыркнула, пытаясь сдержать смешок. Фьер, вот уж и вправду мальчишка. Это в его-то 23 года. Мой наперсник, не имея иной возможности посмеяться над ришемом, избрал самый безобидный способ. Какое ребятчество! И я всё-таки коротко хохотнула, испытывая облегчение от того, что его величество сам только что признал невиновность гарда в том, что он подлил зелье герцогу. Вы находите эту выходку забавной? с уже нескрываемым раздражением вопросил его величество. Теперь-то я уж и вправду вижу, что вы не могли не сдружиться. два дитя совершенно не думающих о том, что творят. Один сам помогает навесить на себя обвинение в использовании тёмной магии. Но он же не знал. А вы, Шанрис, я тут же потупилась и в самом деле ощущая себя нашкодившим ребёнком. Вы являетесь ко мне и смеете обвинять, вы хотя бы отдаёте себе отчёт, с кем разговариваете. Вы знаете, чего я совершенно не терплю? Вмешательство в мои дела. пренебрежение моим благоволением, а ещё пренебрежение моим доверием. Га, молчать, рявкнул он, и я охнула и испуганно втянула голову в плечи. Вы немало наговорили за это время, теперь говорить буду я. Вы позволите ведь вашему господину раскрыть рот и высказаться? Так вот, ваша милость, до этой минуты вы казались мне непогодам умной и прозорливой девушкой. Однако я уже сомневаюсь в этом. И в этом мгновении взор мой закрыла пелена слёзы. Боги, я пустила слезу. У меня даже задрожал подбородок. Но что именно послужило тому причиной, я не понимала. То ли испуг от непривычной и гневной тирады, обращённой королём ко мне, то ли сам его тон, но носом я захлёбыла весьма отчётливо, чем нисколько не разжало было его величество. Он продолжал выговаривать мне У вас было столько подсказок. Разве ж вас допросили хоть раз? Разве изгнали из дворца или посадили под арест? Вам всего лишь закрыли выход из резиденции, чтобы не сотворили какой-нибудь глупости. Разве графа обвинили хоть в чём-то? Всего лишь отстранили от дел на время разбирательства. А ваш ненаглядный гард, его кормят с королевского стола и протапливают в камере. Так разве же это похоже на обвинение в одном из стекчайших преступлений? отвечать снова рявкнул он, и я выдавила плаксиво: "Нет". После стёрла с глаз слёзы, шумно выдохнула и напомнила: "Вы заплетили, разумеется", воскликнул король, расхаживая передо мной. Чтобы настоящий преступник не вздумал сотворить ещё большей пакости, пока ведётся расследование, я дал ему то, чего он хотел. потерю вами моей милости я считал, что вы сумеете разобраться во всех этих знаках, особенно после беседы с магистром, которого вы также оскорбили недоверием, как и меня. И кто же вы после этого, если не несмышлённое дитя? Но всё было так однозначно, потупившись пробормотал я. Его величество вздохнул и приблизился ко мне. Он посмотрел на меня, а после взял за плечи и привлёк к себе. Я хоть уже и успокоилась, всё-таки всхлипнула и прижалась щекой к его плечу. Какой же вы бываете трогательный, с улыбкой в голосе произнёс государь. Я совершенно не могу устоять перед вами, даже когда вы дерзите, я испытываю удовольствие. Я готов вам позволить это, но с условием, что вы научитесь видеть меру. Я подняла на него взгляд и встретилась с чуть насмешливой улыбкой. Государь провёл по моей щеке тыльной стороной ладони, стирая след тех нескольких слезинок, которые я проронила в первые минуты его отповеди. После взял за подбородок и произнёс: "Не огорчайте меня больше, Шанни". Он впервые назвал меня сокращённой формой моего имени, и вышло это так проникновенно, что я зарделась и поспешила отвести взгляд. "Государь, я могу задать вопрос?" спросила я. глядя на пуговицы на его сюртуке. Спрашивайте, позволил мне монарх. А что до герцога? Взгляд монарха неуловимо изменился, став из лучистого колючим. Вы помните, что говорила о вмешательстве в дела, которые касаются меня? И я едва, помирившись с королём, снова вспыхнула. Значит, ему можно вытворять что угодно? Вам непременно нужно сунуть нос куда вас не просят, сердито спросил государь. Он отошёл от меня и направился к столу, а я последовала за королём, пылая праведным негодованием. Государь уселся в кресло и взял в руки новый лист бумаги, заполненный ровными строчками. "Ваше величество, вы свободны", сухо произнёс монарх, и я опять покосилась на папку. Он, перехватив мой взгляд, передвинул её на другой край стола, и я вздохнула. Что ты ещё? Неужто его светлость Квамон больше не приблизится даже в мыслях? Я же не о том, король вскинул на меня взгляд и спросил ядовито. Так вам хотелось бы, чтобы он приближался? Ещё чего, воскликнула я. Тогда не вижу повода вам задерживаться здесь дольше. Я отпустил вас. Поджав губы, я присела в реверансе. Всего доброго, ваше величество, сказала я не менее сухо. И вам ваша милость, раздражённо отмахнулся король, взявшийся за перо. И уже подходя к двери, я подумала, что ни за что, ни за что и никогда не буду по нему скучать. Вот уж радость, как можно скучать по человеку, который защищает пакостника и отравителя. Да он же сам себя опаил. И что это значит, что Герцик общался с ведьмой? Так разве же он не совершил тяжкого преступления? Тогда зачем защищать его? Только из-за фаворитки или принцессы я обернулась. Государь сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел мне вслед. Присев в ещё одном реверансе, я открыла дверь и вышла прочь, гадая, что сотворила в этот раз, когда собиралась всё исправить. О, хелл, где же ты? Верни мне разум. Похоже, я в нём нуждаюсь.